Глава 18 «Мэйдэй». Эмили с Роуэном отвели Мэйдэй в комнатку для кастинга и закрыли дверь. «Как ты нас нашла?» — спросил Роуэн. Мэйдэй поднесла палец к губам и вытащила из кармана тихо потрескивающее устройство размером с обычный телефон. Она методично прошла с ним по комнате, а когда добралась до куртки Роуэна, висящей на стуле, Оно запищало. Потянувшись, Мэйдэй вытащила из кармана одноразовый мобильник, который сама же дала им на фабрике. Сняв с него тонкую чёрную наклейку, Мэйдэй сверилась со сканером и убрала его. «Всё чисто», — сказала она. «И что всё это значит?» — поинтересовалась Эмили. «Спокойно, просто задам вам пару вопросов и пойду». «Вы нас отслеживали», — Эмили покачала головой. «Как я только не догадалась проверить!» «Это я вас отслеживала, не Хаизу», — сказала Мэйдэй. «А ты не из них?» — спросил Роун. «Нет», — ответила она. Я наткнулась на них, пока искала кое-кого другого. «Кого?» — спросила Эмили. Мэйдэй промолчала. «Что тебе известно о кроликах?» — спросила Эмили. «Вопросы тут задаю я», — сказала Мэйдэй. «Е чего вот ты это решила?» Эмили шагнула ей навстречу. Мэйдэй серьёзно её раздражала. «Давайте просто поговорим, ладно?» — попросил Роун. «Вы явно знаете о кроликах больше меня, и я тоже хочу в них разобраться, пока снова не началось безумие». Эмили с Мэйдэй продолжали сверлить друг друга взглядами. «Пожалуйста», — сказал Роун. «Мне начать?» — наконец спросила моидей «Вперёд», — ответила Эмили. «Ладно» сказала Мэйдэй. Не буду жаловаться на судьбу-судьбинушку, но, если коротко, то в ней фигурировали очень хреновый парень, очень хорошие наркотики, и идея того самого парня вломиться в дом моих родителей, чтобы спереть у отца коллекцию монет, в результате чего погибли два человека. Увы, хренового парня среди них не было. Самое веселое, мне пришлось жить на улице и пробиваться обратно наверх, пытаясь забыть, что я сотворила со своей же семьёй. «Кошмар, конечно», — сказала Эмиля. «Только кролики тут при чём?» «Я ещё не дошла», — сказала Мэйдэй, и обернулась к Роуну. «Она всегда такая нетерпеливая?» Роун промолчал. На игру я наткнулась, пока жила в палатке на северо-востоке Лос-Анджелеса, — продолжила Мэйдэй. «Одна женщина, у которой был грузовик с душем, попросила меня помочь с головоломкой. Она нашла какие-то геометрические узоры на дне же стенки из-под печенья. Говорила, что в детстве узоры были совсем другими, и что в них зашифровано послание. Когда я спросила, с чего она так решила, она ответила, что ищет игру. На подробности не рассказала, якобы это был секрет. «Она искала кроликов?» — спросила Эмили. «А ты любишь перебивать?» Эмили обожгла ее взглядом. «В общем...» Продолжила Мэйдэй. Я всегда хорошо решала головоломки, так что справилась моментально. В зашифрованном сообщении говорилось о замке с привидениями из парка аттракционов в Посадене. Через несколько дней та же женщина разыскала меня и попросила съездить с ней в парк. Сказала, что уже дважды туда моталась, но ничего не нашла. Я отказалась, конечно. Я жила на улице, но не голодала и в новых друзьях не нуждалась. И вот тогда-то она рассказала мне об игре. «Игре в кроликов», — сказала Эмиля. Мэйдэй кивнула. Она сказала, что это непростая игра. Лишь немногие знают о её существовании. И если уметь разгадывать ребусы, можно выиграть миллионы, даже миллиарды долларов. «И ты стала ей помогать?» — спросил Роун. «Именно. Но ровно до тех пор, пока сама не научилась играть». Вскоре после этого я попала в группу единомышленников, с которыми близко сдружилась. Они рассказали мне о всяких ключевых аспектах игры, вроде круга и перечня, и я нырнула в игру с головой. Слишком глубоко, пожалуй, но я не могла бросить. Я была уверена, что выиграю, но в начале десятой итерации что-то случилось. «Что?» — спросил Роун. «Всё будто слегка изменилось». То какое-нибудь задание исчезало с места, где раньше стояло. То слова песни оказывались не совсем такими, какими я их помнила. «Верится с трудом», — сказал Роун. «Да как скажешь. Я бы, может, списала все на свою дырявую память, но я точно знала, что дело не в ней. Мой мир изменился, я это чувствовала». Мэйдэй сделала глубокий вздох. «И тут произошло еще кое-что», — сказала она. «Внезапно игра просто исчезла». Эмили заметила, как Роун слегка тянется вперёд, явно увлечённый рассказом. «Ты говорила про круг и перечень», — сказал он. «Про перечень я знаю, это список текущих игроков. А что за круг?» Мэйдэй взглянула на Эмили. «Сама расскажешь или мне рассказать?» «Круг — это список победителей каждой итерации», — ответила Эмили. «Чем чаще всплывает круг, тем больше вероятность, что идёт игра». «Отлично», — сказала Мэйдэй. «Вот теперь у меня к вам вопрос». «Какой?» — спросил Роун. «Давно вы играете?» «Ни во что мы не играем», — ответил Роун. Эмили покосилась на него и обернулась к Мэйдэй. «Несколько дней», — сказала она. «Что?» — спросил Роун. «Я же сказала», — отозвалась Эмили. «Слова «дверь открыта» напрямую связаны с кроликами». «Вы что, правда, видели пароль?» — удивлённо спросила Мэйдэй. Эмили ткнула в сторону Роуна. «Где?» Роуан взглянул на Эмили, так и внула. «Он был написан помадой на двери туалетной кабинки в ресторане», — сказал он. «Вы хоть представляете, как долго я надеялась услышать эти слова?» — спросила Мэйдэй. «Какие?» — поинтересовалась Эмили. «Туалетная кабинка?» Проигнорировав подначку, Мэйдэй кивнула на Роуна. «Что он играет?» «Возможно», — заметила Эмили. «Не факт. Перечень не врет. Раз игра его нашла, то и враги не отстанут». «Почему ты думаешь, что они нас найдут?» — спросил Роуна. «Придурки ни перед чем не остановится ответила Мэйдэй и передала Эмили телефон. «Я позвоню через пару часов. Думаю, вам нужно кое с кем встретиться». «С кем?» — спросила Эмили. «Просто ответь на звонок. Этот номер есть только у меня», — ответила Мэйдэй. Пообедав в тайском ресторане, Эмили с Роуэном вернулись в мотель. Роуэн сразу же ушел в душ, а Эмили завалилась на кровать и постаралась расслабиться. Она пролежала так минут 10 и тут заметила нечто странное. «Телевизор висел кривовато. Он всегда таким был? Может, его задела уборщица?» Эмили встала, чтобы оглядеть телевизор поближе, и тут со стороны двери донесся приглушенный щелчок. «Что такое?» — спросил Роуэн, выходя из ванной. Эмили приложила палец к губам и подкралась к окну. Не успела она отодвинуть шторы, как в комнату ворвались четыре человека в серых металлических масках, наставив на них пистолеты с длинными глушителями. «Они нас усыпят», — сказала Эмили. «С чего ты решила?» — спросил Роуэн. «С того», — ответила Эмили и заорала во всю глотку.